Алексей взглянул на отца, на Ефросинью, и понял, что ей не миновать пытки, ежели он, царевич, запрется. «Правда», — произнес он чуть слышно. И только что это произнес, страх опять исчез, опять ему стало все безразлично. Глаза Петра блеснули радостью, «в какую же меру ныне писал?» к ту меру, чтобы за меня больше вступились в народе, применяясь к ведомостям печатным о бунте войск в Мекленбурге. А потом подумал, что дурно и выморол. Значит, бунт радовался. Царевич не ответил. А когда радовался, продолжал Петр, как будто услышав неслышный ответ, то чаю не без намерения... Ежели б впрямь то было, к бунтовщикам пристал бы. Буде прислали бы за мной, то поехал бы. Отчаял быть присылки по смерти вашей, для того остановился еще больше, побленел и кончил с усилием, для того, что хотели тебя убить, а чтоб живого отлучили от царства, не чаял. «Когда бы приживом живом?» — спросил Петр поспешно и тихо, глядя сыну прямо в глаза. «Если б сильны были, то мог бы и приживом ответил Алексей также тихо. «Объяви все, что знаешь», — опять обратился Петр к Ефросиньи. «Царевич наследство всегда желал прилежно, — заговорила она быстро и твердо, как будто повторяла то, что заучила наизусть. — А ушел от того, будто ты, государь, искал всячески, чтобы ему живу не быть. И как услышал, что у тебя меньшой сын, царевич Петр Петрович, болен, говорил мне, вот видишь, батюшка делает свое, а бог свое. И надежду имел на сенаторей». Я де старых всех переведу, а изберу себе новых по своей воле. И когда слыхал о каких видениях или читал в курантах, что в Петербурге тихо, Говаривал, что видение и тишина не даром. Либо де отец мой умрет, либо бунт будет. Она говорила еще долго, припоминала такие слова его, которых он сам не помнил. Обнажала такие тайны сердца его, которых он сам не видел. А когда господин Толстой приехал в Неаполь, царевич хотел из цесарской протекции к папе Римскому, и я его удержала, заключила Ефросинья. Все ли то правда? спросил Петр сын. Правда, ответил царевич. — Ну, ступай, Федоровна. — Спасибо тебе. Царь подал ей руку. Она поцеловала ее и повернулась, чтобы выйти. — Маменька, маменька! Опять вдруг весь потянулся к ней царевич и залепетал, как в бреду, сам не помню, что говорит. — Прощай, Афросюшка, ведь, может быть, больше не свидимся. Господь с тобой. Она ничего не ответила и не оглянулась. «За что ты меня так?» Прибавил он тихо, без упрека, только с бесконечным удивлением, закрыл лицо руками и услышал, как за нею затворилась дверь. Петр, делая вид, что просматривает бумаги, поглядывал на сына из-под лобью, краткую, как будто ждал чего-то. Был самый тихий час ночи, и тишина казалась еще глубже, потому что было светло, как днем.